Научные исследования Существует множество исследований, которые доказывают, что есть прямая связь между тем, что человек ест, и тем, как он себя психологически чувствует. Так в 2017 году в Австралии в журнале BMC Medicine было опубликовано исследование на основе анализа пищевых привычек и психического здоровья более тысячи взрослых. Участникам были предоставлены вопросники, чтобы оценить их потребление различных продуктов питания, а также уровень симптомов депрессии. Исследование выявило, что у людей, которые употребляют большое количество фруктов, овощей, рыбы и нерафинированных зерновых продуктов, наблюдалось меньшее количество симптомов депрессии, чем у тех, кто употреблял больше обработанных продуктов, жиров и сахара. Это исследование также показало, что люди, которые соблюдают здоровое питание, склонны к более положительному отношению к себе и своему телу, что в свою очередь может способствовать улучшению психического здоровья и исправлению депрессии. И это не удивительно. Питание играет важную роль в психическом здоровье человека. Некоторые пищевые продукты содержат вещества, которые могут повышать уровень гормонов счастья, таких как серотонин и допамин. в то время как другие могут вызывать стресс и тревогу. Например, белки, содержащиеся в мясе, рыбе, молочных продуктах, яйцах и бобовых культурах, являются источниками аминокислот триптофана, который используются для производства серотонина в мозге. Омега-3 жирные кислоты, которые можно найти в рыбе, орехах и семенах, также могут помочь повысить уровень серотонина и уменьшить уровень воспаления в мозге. Некоторые исследования связывают потребление большого количества обработанных продуктов, жиров и сахара, с увеличением риска развития депрессии и тревожных расстройств. Такие продукты могут вызвать всплеск уровня сахара в крови, что приводит к чувству эйфории, но затем уровень сахара падает, вызывая раздражение и усталость. Перекусы, богатые сахаром, также могут нарушать нормальный цикл сна, что может привести к ухудшению настроения и депрессии. Таким образом, правильное питание может помочь улучшить психическое здоровье и справиться с депрессией, в то время как неправильное питание может ухудшить симптомы депрессии и вызвать другие психические проблемы.